Леон Фейхтвангер Сыновья Роман Книга первая Писатель Когда писатель Иосиф Флави узнал от своего секретаря, что император при смерти, ему удалось сохранить невозмутимость. Он даже принудил себя работать, как обычно. Хорошо, правда, что секретарь сидел у письменного стола, а Иосиф ходил взад и вперед позади него. Видеть перед собой нынче это спокойное, вежливо насмешливое лицо ему было бы трудно. Но, как и всегда, он не потерял власти над собой, выдержал. Только через час заявил, что на сегодня довольно. Однако едва Иосиф остался один, как взгляд его горячих удлиненных глаз посветлел, Он глубоко вздохнул, просиял. «Веспасиан при смерти. Его император». Он произнес вслух по-арамейски несколько раз с глубоким удовлетворением. «Он умирает, император». «Теперь он умирает, мессия, владыка всего мира, мой император». Он имел право назвать его «мой император». Они были связаны друг с другом с первой встречи, когда после падения своей последней крепости Иосиф, пленный генерал повстанческой иудейской армии, изголодавшийся и обессиленный, предстал перед римлянином Веспасианом. При воспоминании об этой встрече Иосиф сжал губы. Он тогда приветствовал в этом человеке мессию, будущего императора. Мучительное воспоминание. Может быть в нем говорила горячка жестоких лишений? Или это был только хитрый маневр, внушенный чувством самосохранения? Четные вопросы. События подтвердили его пророчество, Бог подтвердил. Он мысленно видел его этого старика, лежавшего теперь при смерти, видел жестокое выражение длинных губ. Крупный голый крестьянский череп, хитрые, озорные, беспощадные глаза. Любит ли он этого императора? Иосиф вселится быть справедливым. Он, иудейский полководец, передался на сторону римлян, которые пошли войной на его страну. Он неустанно служил посредником между Римом и своими соплеменниками, несмотря на чудовищные поношения, которым подвергался с обеих сторон. Затем своей великой книгой об Иудейской войне он содействовал умиротворению евреев в восточной части империи. И это было необходимо, ибо после разрушения Иерусалима и храма в них зародилось опасное стремление снова восстать против победителей. Вознаградил ли его умиравший сейчас человек за эти великие услуги? Он даровал Иосифу почетную одежду, годовое содержание, поместье, полосу пурпура, золотое кольцо, знати второго ранга и право пожизненного пользования тем домом, в котором Веспасиан жил когда-то сам. Да, на первый взгляд кажется, что римский император Веспасиан уплатил еврейскому государственному деятелю, генералу и писателю Иосифу бен Матафию, весь свой долг до последнего сестерце. И все-таки теперь, когда Иосиф сводит счеты с умирающим, его взгляд мрачен, его худое лицо фанатика полно ненависти. Он приподнимает привешенный у пояса золотой письменный прибор, Подарок наследного принца Тита машинально постукивает им о деревянный стол. Император унижал его все вновь и вновь особенным, очень мучительным способом. Швырнул ему девушку Мару, который сам натешился досыто, принудил его жениться на этом отбросе, хотя знал, что такая женитьба означает для Иосифа утрату иерейского сана и отлучение. Пока Иосиф был при нем, Веспасиан непрестанно мучил его грубыми мужицкими злыми шутками, может быть, именно потому, что Иосиф владел силами и способностями, которых Веспасиан был лишен, и император это знал. В общем, император обращался с Иосифом так же, как вел себя искони в отношении Востока высокомерный Рим, Восток был древнее, его цивилизация старше, он имел более глубокие связи с Богом. Востока боялись, он влёк к себе и внушал страх. В нем нуждались, его использовали, а в благодарность и в отместку то благоволили к нему, то презирали.